«И давно вы воеводой поставлены?» – спросил Петр. «Почитай, три года уже. Полки в атаку мне уже не водить. Бомба рядом взорвалась и меня осколками посекло. С той поры знобит постоянно. Вы вон, по жаре поди уже догадались. Вапшит по ранению попросился. Так Александр Данилович не отпустил». Сноска. Меншиков А.Д. Известный российский деятель. Птенец Гнезда Петрова. Конец сноски. — Сказал, что много еще во мне силушки, на службе пригожусь. С его легкой руки попал в Марфина воеводы. Думал, местечко тихое, спокойное. Поначалу ему и впрямь так казалось. Федор Прокопич не договорил, поморщился, налил себе полную рюмку наливки и одним махом отправил в желудок. Выпив, успокоился. — Что же заставило вас передумать? — не удержался от вопроса Петр. — Позвольте пригласить вас табачку покурить. Вместо ответа предложил воеводы. У меня и трубочки заранее подготовлены. Уж не побрезгуйте. Табак отборный, из Голландии выписан. А пока перемену блюд сделает. Благодарствуем. Мы это зелье не особо уважаем, но возражать не станем, если вы при нас закурите, заверил Петр. Они прошли в кабинет, в котором воевода держал курительные приспособления. Сычики терпеливо ждали, пока Федор Прокопич обьет табаком трубочку, раскурит ее и выпустит первое колечко дыма. Петр при этом старался дышать через раз. Больно ядрёным оказался табак у хозяина дома. «Что ж, господа», — наконец изрёк воевода, — «пришла пора о деле поговорить. Можете не волноваться, тут чужих ушей нет. Все между нами останется. Как скажете, к делу-то к делу. Оно, пожалуй, вернее будет». «Думаете, нападение на монастыри первое?» — воскликнул Федор Прокопич. «Если бы». Марфинский монастырь уже третий по счету, До этого случая еще два монастыря в наших краях обнесли» только без смертоубийств. И кто же этот у вас такой хватки, что ничего не боится? Ни власти мирской, ни власти небесной. — Есть у меня человечек один на подозрение, — ответил воевода. — Правда, это такой человечек, что добраться до него почти невозможно. — Кто же он? — Саперский, из местных помещиков. Служил в самом лейб-гвардии Преображенском полку, да по увечью... Ногу ему ядром отрывало во время войны со свеями. Был отправлен в обшит и вернулся в поместье. Сущее наказание мое. Собрал подле себя шайку разбойничью, грабежами занялся. Набегами разорил две фамилии дворянские, забеленных да Лоскутовых. Сам-то, конечно, на промысел не ходит. Шайкой повелевает тайна, да нет такой тайны, чтобы не стало явной. — Почему же вы тогда его во строк не посадите? — удивился Иван. Тот горестно повел плечами. «Посадишь такого!» Поймали как-то раз двух сообщников Цапешского, а он их в тюрьме отравил, дабы те на него не показали. А после такого все его пуще прежнего бояться начали. А ум, знай себе, стучит ногой деревяшкой, да посмеивается. Песню про себя сочинил. Отколь ветер не повеет, Цапешский не заробеет. И что-то там еще такое же. Я и сам его откровенно побаиваюсь. Ему приказать человека живота лишить, что, извините, опростаться. На вас вся надежа, господа сыщики. У моих полициянтов кишка танка. А у нас, значит, не танка, усмехнулся Иван. Вы же с самого Петербургу. Чего вам боец? Глухо произнес Федор Прокопич. Допустим, согласился второй сыщик. Посмотрим на дело с другой стороны. Как нам арестовать вашего соперского, коли улик никаких? Нельзя же просто так хватать человека, да еще из фамилии Шляхевской. Шум на весь мир будет. Есть способ размотать всю веревочку. Дошло до меня известие, что в скором времени людишки Саперского попытаются на ярмарке амбар армянский обнести. Что за амбар такой? Там купцы армянские деньги и товары свои хранят. Вот коли удастся прихватить Шибаев на горячем, допроворно, да проворно, покуда Саперский ничего не узнал, показания из них вытрясти, тогда и к самому главарю можно будет подобраться. Только мне самому дело сиение не по зубам». Убьют меня после этого. Не сам саперский, так сын его. Тоже яблоко, что недалеко от яблони упало. Вам проще, вы уедете, а я тут останусь. Что же нам прикажете вдвоем саперского брать? Полицейских моих Шибай давно в лицо знают. Я ж говорю, одно название, что город. Деревни деревней. Разве что из команды солдатской охотников разыскать. Да только ненадежно они будут. Проболтаться в кабаке могут. Придется вам своими силами управиться. — Вдвоем? — Шутить изволите? — Никоим образом. — Истину глаголю. Нет никому здесь веры. Всех саперский запугал. — В кулаке держит. — Беретесь? Следователи переглянулись. — Все, что вы нам поведали, правда? Воевода размашисто перекрестился. — Да чтоб не сойти мне с этого места. Готов крест целовать. — Хорошо, — кивнул Петр. — В любом случае с чего-то надо начинать. «Может, и впрямь в Саперском корень всех бед. Попробуем им заняться. Только результатов обещать не могу. Тут уж как сложится». «Понимаю, понимаю, потому и рад слышать». Довольно откинулся на спинку кресла воевода. «Позвольте мне тогда еще кое-какие подробности поведать». Военный совет в доме Федора Прокопича продолжался почти до самого утра. Воевода хотел оставить столичных гостей на ночевку, соблазнял роскошными перигами, но сыщики отказались. Они шагали по спящему Марфина в сопровождении солдата, который освещал им дорогу фонарем. «Надеюсь, это не дурная пьеса, и Саперский действительно причастен к убийству настоятеля». «Тихо, так, чтобы проводник не услышал», — сказал Иван. Ха -ха, «Вот на днях и узнаем», — усмехнулся его названный брат. «Только чур я купцом буду, ладно?» «Эх, ладно», — со вздохом протянул Иван. «Вечно тебе самое лучшее достается».